Глава 7. Оставшись в одиночестве, он призадумался над предложением парня и над тем, почему отверг его. Произошло это не потому, что он был благороднее гитариста, а лишь потому, что был трусливе. Страх, что ему могут пришить соучастие в убийстве, был ничуть не меньше страха, что его объявит отцом ребенка. Он представил себе наезжающую наруженную машину, представил её, лежащую на шоссе в луже крови, и его на хватило блаженное чувство облегчения. Но знал, сколь бессмысленно предаваться игре воображения. Сейчас его серьёзно заботило другое. Он думал о жене. Боже правый, завтра же у неё день рождения. Было около шести, время, когда закрываются магазины. Он быстро забежал в цветочный и купил огромный букет роз и невольно представил себе, каким ужасным будет этот день рождения. Ему придется притворяться, что всеми чувствами и мыслями он с ней. Придется уделять ей внимание, быть с ней нежным, развлекать ее, смеяться с ней и в то же время неустанно думать о каком-то чужом, далеком животе. Он старательно будет говорить ласковые слова, но мысль его будет далеко-далеко заключенная во мраке чужого чрева, как в одиночной камере. Он понял, что провести этот день рождения дома было бы свыше его сил, и посему решил, не откладывая, отправиться к кружению. Конечно, эта идея не представлялась ему заманчивой. Горный курорт дохнул на него безлюдьем пустыни, Он никого не знал там, кроме, пожалуй, одного американского пациента, который вел себя, как некогда богатые мещане в маленьких городках. После концерта закатил пир в своих апартаментах для всего их оркестра. Он подчивал ребят знаменитыми напитками и женским персоналом курорта, тем самым косвенно содействуя тому, что Клима связался с Руженой. «Ах, если бы хоть этот человек, проявивший к нему тогда столь безграничную симпатию, был еще на курорте!» Клима мысленно обратился к его образу как к спасению, ибо в минуты, какие переживал он, нет ничего более желанного для мужчины, чем дружеское понимание другого мужчины. Он снова вернулся в театрик и заглянул к привратнику, заказал междугородный телефонный разговор. Вскоре услышал в трубке ее голос. Сказал, что приедет к ней завтра. Ни словом не обмолвился о новости, какую она сообщила ему несколькими часами раньше. Он говорил с ней так, словно они были беззаботными любовниками. Он спросил вскользь, «Американец еще на курорте?» «Да, здесь», — сказал Ружен. У него отлегло от сердца, и он уже чуть веселее повторил, что никак не дождется их встречи. «Как ты одета?» — спросил он затем. «Почему ты спрашиваешь?» Он уже много лет успешно пользовался этим трюком, флиртуя с женщинами по телефону. «Хочу знать, как ты одета сейчас. Хочу вообразить тебя. Я в красном платье. Красное наверняка тебе очень к лицу». «Возможно», — сказала она. «А под ним?» Она засмеялась. «Да, каждая женщина всегда смеётся, когда он об этом спрашивает. Какие на тебе трусики?» «Тоже красные?» «Не дождусь, когда тебя в них увижу», — сказал он и простился. Ему казалось, что он нашёл правильный тон. На минуту стало легче, но только на минуту. Он почувствовал, что не способен думать ни о чём, — кроме Ружены, и что сегодняшние разговоры с женой придётся свести к минимуму. Он остановился у косы кинотеатра, где показывали американский вестерн, и купил два билета.